Глава 20. Молодой лорд Делингем устроил всё наилучшим образом. 2 дня спустя в летний дворец семейства фон Фрайбергов были доставлены приглашения на пикник, причём на одном из них стояло имя барона фон Хоенхорна. Это обрадовало Элизу. Вероятно, ей мог опять представиться случай поговорить с Филиппом наедине. Конечно же, тайный почтовый ящик был по-прежнему в их распоряжении, и юная сочинительница опустила туда исправленное послание своей героини, однако Филипп, очевидно, не нашел времени прочесть его, чтобы сказать, стало ли оно достовернее. Во всяком случае, Нынче утром Элиза нашла свое послание на прежнем месте. Вот уже второй день подряд ее литературный советчик разъезжал с францем по окрестностям Баден-Бадена. Вчера они осматривали руины замка Хоэн-Баден и гору Баттерт. О чем с восторгом рассказывали за ужином. Ну а сегодня? Впрочем, Элиза это не касалась. У нее были свои развлечения. Хотя и не такие захватывающие, как прогулка верхом к старой крепости, стоящей у подножия живописных скал. Элиза вздохнула. «Ты уже готова, Машер?» «Моя дорогая», — спросила тетя Берта, спускаясь по лестнице. «Уима там?» «Да, тетя». Горничная застегнула на баронессе короткие кожаные перчатки, Набросила ей на плечи шёлковый шарф и подала реди-кюль, после чего, сделав книксом, удалилась. Очень хорошо. Нам надо бы наспешить, если мы хотим быть в бёвете, когда струнное трио начнёт играть. Ради этого я сегодня нарочно перенесла питьё воды с утра на послеполуденное время. Тогда я велю запрячь тетя Берта посмотрела на Элизу с неодобрением. «Может быть, я уже и не молода, и все же я еще вполне в состоянии передвигаться на собственных ногах», холодно произнесла она, и как будто бы в доказательство собственных слов решительным шагом вышла из дворца, не обратив ни малейшего внимания на слугу, распахнувшего перед ней дверь. Племянница последовала за тётушкой. Конечно, же матал. И я не сомневалась в твоих возможностях, пояснила Элиза. Я лишь подумала, пусть лошади думают, а у них головы больше. Элиза усмехнулась. Остроты Берты фон Лаутербах часто грубоваты, нравились далеко не всем, однако племянницу забавляла прямота этой энергичной дамы. чьих слов, однако, и ни раз не следовало принимать всерьёз. Дыша полной грудью, Элиза шагала рядом со своей тётушкой по улице, слегка уходящей под гору. Вот особняк фон Крейбернов, а вот вилла фон Энде, где минувшим летом останавливались члены баварской королевской семьи. Здесь, на липовом холме, домов было немного. Они перемежались с огороженными лугами и фруктовыми садами. Невзирая на некоторую пустынность этого места, 10 лет назад папа решил, что оно как нельзя лучше подходит для летней резиденции графского семейства. Купил одиноко стоящий дом и перестроил его. В том же году отец Анны приобрел участок земли неподалеку. Так фон Фрайберги и фон Крэберны сделали с соседями. Чем занята сейчас Анна? Наверное, помогает матери подбирать новые ткани и мебель для комнаты брата Отта, который женился прошлой осенью и вскоре должен был приехать к родителям с молодой женой. Для их спальни уже заказали новую широкую кровать, чтобы они тё сегодня несло охотно. Заметила баронесса фон Лаутербах. Тёте и племянницу уже меновали театр И приближались к городской стене. Я думала об бане. Поспешила ответить Элис. Вчера мы её не видели. Вероятно, она помогает своей матушке. Не понимаю я, фрау фон Крёберн, возразила тётя Берта. А если она была бы позаботиться о том, чтобы дочь регулярно ходила к источнику, мы могли бы брать Анну с собой. Конечно. Ведь минеральные воды полезны для здоровья. А кроме того, девушке не мешало бы почувствовать твердую руку. Мне порой кажется, будто родители дают ей слишком много воли. Какой такой воли? Анна придерживалась правил поведения, принятых в хорошем обществе. Точно так же, как и Лиза, и как другие барышни их круга. Что же тетя Берта имела в виду? Не дожидаясь вопросов, она сама пояснил. Недавно Анна опять пришла к тебе одна, без компаньёнки. Но ведь её дом находится совсем недалеко от нашего, и едва ли кто-нибудь встретится ей на пути. Улица безлюдна к тому же у фройлен Нахткаим больные ноги. Тётя Берта неодобрительно покачала головой. Матант. А когда ты была молода? Девушкам тоже приходилось ковывать тебя столькими строгими правилами, произнесла Элиза с некоторым вызовом. В отличие от других пожилых дам, баронесса фон Лаутербах редко говорила о своей юности. В те годы во Франции бушевала революция, короли и королева были казнены. Ввиду близости к французской границе родители Берты очень тревожились о будущем семьи. И с особым чанием оберегали дочерей. То было совсем другое время, отрезала тётушка. Да мы приближались к коллегиальной церкви. Дорога пошла в гору, однако баронесса не замедлила шага. Если баденские воды всех так укрепляют, то и мне, пожалуй, следует выпивать хотя бы немного каждый день, подумала слегка запыхавшаяся Элиза. Когда тётя и племянница Вошли в бювет, расположенный за коллегиальной церковью на флорентийском холме, три музыканта из летнего оркестра ещё не начали играть. Тётушка, довольная, протянула слуге принесённый с собой стакан, особый, с как будто бы приплюснутыми боками, затем дождалась, когда обслужат Элизу. Получив воду, дамы вошли в деревянный павильон, где с 6 до 8 утра подавалась в лечебных целях молочная сыворотка. Но ну, а теперь должен был состояться маленький концерт. Надеюсь, будут играть вальс, сказала тётя Берта, сделав очередной глоток. Да, было бы чудесно. Этот ритм очень воодушевляет, в особенности, если можно танцевать, согласилась Элиза и с улыбкой вспомнила, как Филипп кружил её по паркету. Баронесса тоже улыбнулась. Не случайно же я привезла тебе ноты вальсов из Вены. Кстати, а быть может, ты опять поиграешь для нас сегодня вечером? С удовольствием, ответила Элиза и смочила гоббы солоноватой, почти горячей водой. Нет, пить такое было решительно невозможно. Местные источники прекрасно подходили для купания, но не для Добрый день, Баранес. Графен произнёс, подойдя к дамам Гер фон Глессом, и приподнял шляпу. Очень рад вас видеть. Его взгляд задержался на Елезе чуть дольше, чем следовало бы. Одна-то тётя Берта его от очевидно не смутила. Неудивительно. Папа, разумеется, сообщил сестрице о своём намерении поскорее выдать дочь замуж. Прежде чем Герф фон Глессом успел завести с дамами беседу, струнный квартет заиграл. Музыка привлекла в павильон новых посетителей со стаканами воды в руках. Сдевалось многолюдно. Элиза осторожно огляделась по сторонам, все взоры были прикованы к молодому человеку, игравшему на скрипке, превосходному музыканту, да к тому же обладателю эффектных тёмных кудрей. Убедившись, что на неё никто не смотрит, Элиза медленно и незаметно вылила содержимое своего стакана на пол перед собой, а затем сделала шаг, чтобы скрыть мокрое пятно. Пьеса завершилась звучным аккордом. Слушатели вежливо зааплодировали, насколько им это позволили стаканы и кожаные перчатки. Впрочем, важен был сам жест, а не громкость хлопков. Элиза. Вдруг прошептал мужской голос. Элиза вздрогнула. Филипп. Она сглотнула и обернулась. Ей пришлось взять себя в руки, чтобы радостная улыбка не сползла слишком очевидно с её лица. Тот, кто заговорил с ней, оказался не Филиппом. Это был лорд Делинги, Генри. Ах, И о чём она только думала, когда предложила ему называть её по имени? «Леди Элиза», — снова обратился он к ней, громче и, к счастью, более формально. «Как хорошо, что я вас встретил. Вы здесь с родными?» «С тётушкой». «Тётя Берта, ты знакома с лордом Деллингемом?» Баронесса обернулась и протянула англичанину руку. «Само собой». Мы часто встречаемся здесь в Бевете. Скажите, лорд Далингем, но ну разве это не чудесно, что сегодня нас решили немного побаловать музыкой? Ода. Это превосходная идея, леди Лаутербах. У него вышло леди Лаутербах. Однако он же англичанин. Было бы даже удивительно, если бы он всё выговаривал без укорезненно, подумала Элиза. Сама она с детства владела французским, но других иностранных языков не знала. Если лорд Деллингем сделает ей предложение, она, конечно же, охотно выучит английский. Тем временем Герфон Глессом, как и Лиза подметила с веселым удивлением, тоже направил свое внимание на графа и завел с ним беседу. Тетя Берта многозначительно подняла брови и подмигнула племяннице. Им обеим казалось, что господа рисуются перед Элизой, и каждый норовит из-под тишка уколоть другого. Музыканты снова заиграли. На сей раз бравурный вальс. Все слушали, а молодая графиня фон Фрайберг с трудом заставляла себя стоять на месте. Мысли ее танцевали от Гера фон Глессама к лорду Деллингему и обратно. У нее уже два вполне достойных поклонника — А ведь сезон ещё только начался. Кого же предпочесть? Пока мисс Ана не могла этого решить, так как мало знала обоих молодых людей. И того, и другого можно было бы называть хорошей партией, хотя papa очевидно особо благоволил англичанину. "Как бы я хотел сейчас танцевать с вами", тихо произнёс лорд Делинге, когда музыка стихла. Элиза улыбнулась. «Ждать следующего бала осталось недолго, ну а завтра мы встретимся на вашем пикнике. Благодарю вас еще раз за приглашение. А позвольте полюбопытствовать, кто еще там будет?» «Я обещал быть», — вклинился в разговор Герр фон Глессом. Лорд Деллингем кивнул. «Приглашены также мсье де Шарвиль, Герр и фрау фон Штайнхайм, А ваша подруга Анна фон Креберн, Фройлен фон Бинтхайм, Фройлен фон Райник и Гер фон Хоенхорн. Сплошь молодые люди. Как мило, сказала тётя Берта. И как славно, что отель де ла Кур де Бат, Баденский двор, располагает таким большим парком, что в нём можно устраивать пикники. Признаться, поначалу я хотел пригласить своих гостей куда-нибудь за город, на вольную природу, но я плохо знаю здешние места. А управляющий отелем предложил мне содействие. Правильно ли я понимаю, что на месте гостиницы в старину был монастырь? спросил лорд Делинген. Да, капуцинский, подтвердила тётя Берта. Как жаль, подумала Элиза, что пикник будет в парке. Да чего славно было бы разослать покрывало на просторе, на каком-нибудь лугу с другой стороны. Дебутантка, не имеющим братьев, пришлось бы вести с собой компаньёнок. При мысли о том, как пожилая фройлен фон Нахтхайм, кряхтя, усаживается на траву, Элизу усмехнулась. Вас я буду ждать с особенной радостью, признался лорд Делинга. Бросив взгляд на слегка разомкнутые губы Элизы. "И я, разумеется, так же", сказал Герфон Глессом. По-видимому, мы не менее заворожённы улыбкой юной графини. Думалось ли молодым людям о том, каково было бы поцеловать её? По телу Элизы пробежала горячая волна. Теперь она знала, что такое поцелуй и какие чувства он может пробуждать. Знала благодаря Филиппу не отказавшему ей в её необычной просьбе этот опыт будет полезен ей не только в сочинительстве но и при встречах с поклонниками